Женщина провела их через лабиринт узких кривых улочек, и они оказались в самом центре поселка. Здесь горел еще один костер. У деревянных столов, расставленных вокруг колодца, собрались люди. Женщины смели со столов опавшие листья и приносили блюда с едой. Повсюду бегали босоногие полуодетые ребятишки. Когда Элизабет проходила мимо жителей поселка, многие мужчины почтительно склоняли головы, а некоторые даже кланялись ей в пояс, по всей видимости, в знак уважения к ее отцу. А ведь она даже не знала, что он здесь был, и тем более чем занимался. Мастерсон указал тростью на местных мужчин и пояснил, — Ваш батюшка сделал много добра жителям здешних мест. Он разоблачил и заставил распустить вооруженные группы, терроризировавшие их, даже добился повышения оплаты крестьянского труда, улучшения медицинского обеспечения и образования. Но, что еще более важно, он относился к ним с уважением. Я не знала всего этого, — пробормотала Элизабет. Арчибальд завоевал их доверие, и именно на этой местности он сосредоточил свои генетические исследования. Почему именно на этой? Спросил Грей, шедший по другую сторону от профессора. Потому что сразу же после того, как Арчибальд составил карту, которую я показывал вам, он принялся более пристально изучать район Пенджаб. Генетический след привел его к этим холмам. Но, мне кажется, тут было что-то еще. Элизабет наморщила лоб. Что именно? Я точно не знаю. Он стал проявлять повышенный интерес к этому району около двух лет назад. Прекратил бессистемные исследования на всей территории Индии и занялся только здешними местами. Оглянувшись на луку, профессор добавил — и цыганами. Элизабет стала вспоминать, что было два года назад. Она заканчивала писать кандидатскую диссертацию, по философии в Джорджтауне, и почти не общалась с отцом. На это у нее не хватало ни времени, ни терпения. Их редкие разговоры по телефону были обычно короткими и напряженными. Знай, Элизабет, чем занимается отец, помимо своих исследований. Возможно, она вела бы себя иначе. Когда они оказались в центре поселка, жители приветствовали их улыбками и пригласили пройти к столу, уставленному едой, лепешками, тарелками с рисом, вареными овощами, маленькими сливами и крупными финиками, мисками с пахтой. Простая, но устроенная от души трапеза. Одна из женщин, опустившись на колени, Помешивала чечевичную похлебку в котле, стоявшем на очаге в форме подковы. Ее дочь подбрасывала в огонь кизяк из ведра, который держала в руке. Ковальский подошел к Элизабет. — Да, это не Бургер -Кинг, потому что здесь обожествляют коров. Я их тоже обожествляю. «Особенно в жареном виде и с печеной картошечкой!» Элизабет улыбнулась. «И как только этому невероятному человеку каждый раз удается развеселить ее!» Она вдруг осознала, что стоит чересчур близко от великана и шагнула в сторону. Сбоку от них один из крестьян стал перебирать струны ситара, второй аккомпанировал ему на гармонике, а третий — на барабане табла. Из толпы вышел высокий мужчина, Тридцати с небольшим лет, с обрезанными волосами и оливковой кожей. Он был в традиционной тхоти, Безукоризненно чистая прямоугольная полоса ткани спускалась от талии до колен. Кроме того, на нем была рубашка с длинными рукавами, а поверх нее туника. Голову прикрывала вышитая шапочка Куфи. Он низко поклонился и заговорил с резким британским акцентом. «Мое имя Абхи Бханджи» но я почту за честь, если вы будете называть меня Эйб. У нас, индусов, есть пословица ат итхидево Это означает «гости сродни богам». И уж тем более это касается дочери моего близкого друга, профессора Арчибальда Полка. Он сделал приглашающий жест в сторону стола. Присоединяйтесь к нам. Прошу вас.